Вкусняш, я хотела послать злову, но у вас там секретики-секретики, растерянно произнесла Устинья, глядя то на меня, то на подоконник. Дело в том, что когда мы с столиком вернулись, дабы выдать всем мобильники, то обнаружили странную картину в моей комнате. На подоконнике сидело нечто размером примерно с футбольный мячик. Зеленое, прозрачное по форме, напоминающей морскую звезду. Выглядело максимально уныло, ибо мне показалось, что оно склонило голову. — Да чего тут такого? — Рудольф обратилась в горничную. — Вертолема пришел сюда. Говорит, ищет хозяина. — Вертолема? Я начал перебирать в памяти информацию из книжек. — А, слизь-трансформер, да? — Именно, — кивнула лиса. Очень полезные, когда в доме появляется маленький ребенок. У моей бывшей хозяйки было два таких. Надюша из них чего только не лепила». Слизень горестно поднял голову и как будто посмотрел на меня. «Что он говорит?» — поинтересовался я. «Ноет, мурмя, жалуется», — возмутилась Устинья. «Плачет, сидит, а еще мужчина называется». «Вообще-то, мужчины тоже имеют право на чувства», — обиженно вступился за него Толик. «Смотря в каких ситуациях», — сухо ответил я и, придвинув стул, сел напротив угрюмой слизи. «Дружище, что у тебя случилось?» «Он говорит, что его выбросил хозяин», — пояснила Лиса. «Ситуация один в один, как у меня. Только я была няней» а он любимой игрушкой. Сказал, что мальчик, сын хозяина, тяжело пережил расставание. Ты и сам Вертолема тоже. И это все понятно, но какого черта он сидит у меня на подоконнике, спросил я. Говорит, что почувствовал аромат сильной души. Хочет стать помощником и забыться в работе. Помощником? Я с недоверием посмотрел на слизня. «Да Уруру, Я придумала!» Кустинья вытащила один из журналов, который Толик принес для сушки обуви, и, вырезав со странички маленькую бутылку водки, прилепила к руке Вертолема. «Вот, теперь он точно в образе!» Слизень в виде расстроенной морской звезды с бутылкой царской водки в руках. «Да уж!» «Какая ты противная!» «Уся, это не смешно. Горе учила у духа. А ты усугубляешь», — вздохнул я. «Так, ладно. Он хочет забыться и найти нового хозяина. А что умеет?» «Говорит, что может перевоплощаться в одежду, зонт и еще много чего», — ответила Рудольф. «Правда? Покажи». Слизень убрал бумажную бутылку водки и тут же превратился в шикарную куртку. Мы столиком потрогали материал. Обалдеть, выдохнул брат. Как настоящее. Давай зонд, предложил я. Вертолема превратился в элегантный черный зонд. Раскрыв его, я понял, что на самом-то деле штука крайне полезная. Кто-нибудь знает? Он много потребляет, поинтересовался я. Не, мормя мы вообще едят по чуть-чуть. Это же всего лишь второй ранг, пояснила Устинья. Прекрасно. Тогда завтра утром заключимся, произнес я и положил зонтик обратно на подоконник. Слизень тут же воспрял духом, если к нему вообще такой фразеологизм можно применить. После того, как мобильники были вручены, Алиса благополучно отправлена в свой первый караул, Я хотел изучить список инженерных групп Москвы, но Толик внезапно включил экзорциста. Кстати, про демонов. Все хотел спросить про Мирт. «Во-первых, я не демон, а падший ангел», — обреченно вздохнув, произнес я. «А во-вторых, Мирт всего лишь моя ученица. По способностям мы мало чем отличаемся, разве что я немного сильнее ее, и все». «Но это же так интересно!» Очкарик подошел к коробке, из которой был сделан старый кошкин дом, и хотел выбросить в мусорку, но не тут-то было. «Положи!» — холодно произнесла кошка. «Но это же мусор!» — возразил Толик. «Если выкинешь, твоим ботинкам конец, понял, мурмя?» — прошипела Устинья. «Яблочко от яблони!» — вздохнул пацан то тоже вечно ругается. «Коробки и пакеты — это моя страсть. И если ты выбросил коробку из дома, где живет кошка, будь готов расплачиваться ботинками, — предупредила богиня. Прости, но что ты с ними сделаешь? — поинтересовался я, раскрыв ноутбук. — Обычно только настоящие кошки в состоянии испортить обувь. «Расцарапаю, если ты об этом недовольно профорчала, богиня, и улеглась мне в ноги. В общем, коробки и мешки принадлежат мне, Мурмя. Это негласное правило». «Бука», усмехнулся Толик. А Мирт пойдет завтра на тренировку?» «Обязательно пойдет». «Слушай, мне показалось, или ты заинтересовался ей, как девушкой?» «Нет, ты чего? Просто...» «Она же настоящий демон, и это... это классно!» «Погоди, а в твоих этих книгах случайно нет демонов?» Я с подозрением взглянул на брата. «Ну...» — он застенчиво отвел глаза. «Есть. Но там они с рогами и хвостом. Понятно. Нет, рога и хвост у нее отсутствуют». «А, все, понял. Просто...» «Блин, ну мне реально очень интересно!» «В нас нет ничего занятного. Мы практически такие же, как и вы. Кстати, ты же у нас инженер?» «Наверняка должен знать, кто в Москве лучше всех в данной области». Я повернулся к Толику. «Есть кто на примете?» «Слушай, если тебе именно для аттракционов, то была в столице одна компания». Дочернее предприятие у Кулибиных. Мастерская братьев Нартовых. Вот эти ребята точно знают толк в механизмах. Мастерская братьев Нартовых. Я быстро вбил запрос, и мне тут же высветился их в пузел. Ты посмотри, и номер телефона сразу выставили. Ладно, позвоню им завтра утром. Кажется, они работали с отцом. Так что наверняка будут рады, что ты к ним обратился. Серьезно? А в какой сфере? Точно уже и не вспомню. Толик задумчиво посмотрел на слизня, который превратился в часы. Это было года три назад. Суть не запомнил. Помню только, что они очень хорошо поработали, и отец их долго потом нахваливал. Прекрасно. Я вытащил мобильник и вбил их контактный номер, чтобы не потерять. «Завтра сделаем документы МИРТ, и мне надо будет помочь уничтожить останки кометы. Прикроешь меня?» «Обижаешь. Конечно, прикрою». Пацан показал большой палец. «Единственное, только вечером мы с Оксаной договорились немного погулять». «Где?» «Во дворе университета». «Хорошо». «Ты знаешь, — я взглянул на Толика, — несмотря на то, что я ворчун, все же я за тебя искренне рад. Если тебе хорошо, то это здорово. Спасибо, и...» — парень чего то грустно вздохнул. «Прости, что сорвался на тебя. Все-таки мы должны как можно скорее закрыть желание, чтобы можно было свободно перемещаться по городу». «Я знаю, что ты желаешь мне только добра, но иногда на меня находит». «Ничего страшного, не ссорятся только мертвецы», — усмехнувшись, ответил я. «Да и никого не слушай. Делай так, как тебе говорит сердце». «Ну, конечно же, слушай только меня. А весь этот бред про сердце — отличный крючок, чтобы повысить доверие. Это был мой просчет». Это я опять показал нетерпеливого кукловода, а должен был вести себя как брат. Ты уж прости, Толик, я реально стараюсь изо всех сил не показывать тебе свою темную сторону. Спасибо. Пока каждое сердце говорит, что Оксана хорошая девчонка, но я все же присмотрюсь. Тем более первокурсникам нельзя встречаться. Мы с Оксаной пока просто друзья. «Друзья? Боюсь, как бы она не стала твоей хозяйкой, дорогой Толик. Но ничего, в моем рукаве есть заряженная боеголовка, которую я в любой момент могу выпустить по цели. Прекрасно!» — улыбнулся я. «Значит, буду держать за тебя кулачки». «Спасибо!» — радостный очкарик поспешил вернуться к себе в комнату а я взглянул на тень, которая распростерлась по ковру. Своим появлением Мирт нехило так встряхнула мои воспоминания. Они хотят доброго и заботливого брата? Что же, они его получат. Как я уже говорил, опасайся общительных добряков. «Кстати, твой голос, он изменился, Мурмя», произнесла Устинья, перекатываясь по кровати. «С чего ты взяла?» Он стал холоднее и серьезнее. «Это из-за новой стражницы?» «Это из-за нависших задач», — соврал я и вбил в поисковой строке падение кометы. Чего и следовало ожидать. Сеть буквально разрывалась от новостей по поводу грохнувшейся спасательной капсулы. Кстати, меня смущал тот факт, что база спокойно улетела даже не остановилась, чтобы отыскать тело Мирт и достойно ее похоронить. И к тому же, допустим, она не умерла, а серьезно ранена. Если бы не целительные способности Насти, я вообще не представляю, что бы мы делали. Так почему Бастион вдруг начал разбрасываться своими сотрудниками? По сути, они же реально оставили Мирт умирать, стерли ее из своей истории как будто ничего и не было. Откуда я это знаю? Да потому что еще в Кузнецком мосту, когда покупали для Мирт одежду, прятался и запускал волну. Они свалили, причем свалили сразу, ибо прошло не так уж и много времени, и это мне казалось максимально подозрительным. Либо от Мирт избавились точно так же, как от меня, либо бастион начал гнить. Что за вопиющая безответственность? Помню, как раньше мы высылали целые спасательные отряды, если что-то шло не так. Руководство спокойно могло отозвать операцию и передать дело контролёрам. Да, всякое бывало. Помню даже, как ради совсем зеленого новичка на планету высадилось десять стирателей. Десять! И всей толпой пошли его отбивать. Геморроя потом было очень много, это факт, но зато мы отбили своего и, главное, выполнили миссию по устранению ППА. Даже несмотря на мой ужасный характер, всегда вызывался, если надо было кого-то вытащить. А что теперь? Не воин, а грязь, от которой можно избавиться, когда она утратит свою актуальность. Но ничего. Рано или поздно я найду способ, как добраться до корабля. Пока не знаю, как именно, но обязательно найду. И уж тогда справедливость восторжествует. Хочется посмотреть, как руководство базы будет объяснять данную ситуацию перед представителями Сената. А ведь если так подумать, я знал корабль вплоть до последнего винтика. «В таком случае, стоит ли вызывать представителей Сената? Может быть, поговорить с руководством базы лично?» И вновь во мне заговорила темная сторона. «Нет-нет, Толик и мое новое окружение слишком хорошие, поэтому им не стоит видеть меня таким. Они этого просто не заслужили. А вот охреневшее в край руководство корабля...» «Мне ведь больше не за себя обидно. Выкинули старика. Пожалуйста. Да, злит. Да, хочу вмазать Сантию и всем остальным за этот произвол. Но Мирт, моя юная и, безусловно, талантливая ученица, за нее я готов был разорвать любого офицерского ублюдка голыми руками». Ведь не стиратели виноваты в том, что база улетела, даже не удосужившись проверить, живали ли Мирт. И не обслуживающий персонал, и даже не ребята с капитанского мостика. Решения всегда принимали центурионы и трибуны, а это значит, что с них нужно спрашивать. Улыбнувшись, я вновь посмотрел на свою тень».